Глава вторая. Тюбингенский кружок. Иоганн Валентин Андреэ был внуком Якова Андреэ, которого в свое время называли Вюртембергским лютером того самого Якова Андреэ, который в 1577 году ратовал за союз протестантских городов на основе согласительной формулы, выработанной под его руководством. Старый пастор действовал решительно, используя свой авторитет ректора Тюбингенского университета. Он свел к нулю противоречия, действительные или мнимые, между доктринами Лютера и Меланхтона и придал политический вес германскому лютеранству. Благодаря браку он получил доступ во влиятельные круги высшего протестантского духовенства – и оказался вскоре одним из главных выразителей реформистских идей. Как профессор теологии, а затем и ректор Тюбингенского университета, он воспитал большинство выдающихся деятелей лютеранского движения конца XVI-начала XVII века, и в частности тех, кто впоследствии сыграл основную роль в розенкрейцерской эпопее. За четыре года до его смерти, 17 августа 1586 года в семье наименее известного из его сыновей Иоганна, скромного пастора в вюртембергском городке Геренберге, родился его внук Иоганн Валентин. самый Иоганн интересовался не столько реформой, тактикой борьбы за нее, разногласиями между ее приверженцами, сколько наблюдениями за природой таинственной гармонией между миром чувств или микрокосмом и воспринимаемым миром макрокосма. Игнорируя официальное лютеранство с его схоластикой, он посвятил себя алхимическому искусству и тайным наукам вообще. При этом он заручился поддержкой Вюртембергского правителя Фридриха I. Умер в 1608 году, тоже их горячего поклонника. Именно через отца Иоганн Валентин рано приобщился к астрологии, высокой алхимии и разного рода эзотеризму. В 1601 году отец умер, оставив жену и семерых детей в крайней нужде. Чтобы детям легче было учиться, вдова обосновалась в Тюбингене. Иоганну Валентину к тому времени стукнуло лишь 15. В своей автобиографии он описывает «Тяготы переезда в самый разгар зимы, в лютый мороз». Юноша плелся рядом с повозкой, где ехала его семья со всем добром. Изнемогая от усталости, он попытался забраться на повозку и чуть не свалился под колеса. Родственники и друзья собрали средства, дабы облегчить устройство семейства Андрея в университетском городе. Иоганн Валентин был в те годы непосредливым парнем. Его привлекало множество разных вещей. Одну за другой он проглатывал книги из библиотеки своего друга – Кристофа Безольда, который был старше его на 9 лет. Кроме занятий по программе, Иоганн Валентин брал частные уроки у Балтазара Плессинжера, брата своей будущей жены. Вопреки желанию Иоганна Валентина, его прочили в богословы, хотя его самого больше влекло к литературному творчеству. В 16 лет для упражнения он, подражая английским драматургам, Пишет с дерзостью юнца две пьесы «Эсфирь» и геоцинт, о которых позже скажет. «Не так дурны, если принять во внимание мой тогдашний возраст». Далее последовали «Проклятие Венеры» и «Диалог слезы» в трех частях. Их он сочинял в одно время с химической свадьбой христиана Розенкрейца, то есть около 1604 года. Иоганн Валентин обратился к изучению астрономии, математики, оптики, философии. Он посещал астрономические и математические лекции Местлина, у которого учился также Кеплер. С Кеплером, высоко оценившим достоинство андре э тот сошелся попозже. Работая на износ в ущерб здоровью, не досыпая, Иоганн Валентин получил 1605 году диплом и начал зарабатывать на жизнь, отправляя богослужения в окрестных селах. Он пользовался покровительством почти всех своих университетских преподавателей. Ему учредили стипендию. И тут поднялась ужасная буря, едва не увлекшая его на дно. По словам самого Андрея, кое-кто из его товарищей частенько распутничал в обществе проституток, совратили они с пути истинного и несколько юнцов. Я оказался замешан в это постыдное дело, и когда все вышло наружу, навлек на себя наказание и позор. Уизволенный тем, что его воспитанникам брошен упрек в недостойном поведении, Маттиас Энслин, ректор, обрушил свой гнев на правых и виноватых. В отношении Андрея это был не более чем предлог. Приверженец абсолютной монархии Энслин, Вступил в открытый конфликт с городскими властями, местной буржуазией, лютеранскими кругами, влиятельными семействами богословов, не последними среди которых значились Андрея. Дело о нарушении моральных норм позволило Энслину изгнать его Иоганна Валентина из рядов духовенства, а потом из факультета. Впрочем, молодой человек в глубине души и сам того желал. В 1607 году он покинул Тюбинген дальнейший путь Иоганна Валентина пролегал по значимым местам Европы. Сначала он отправился в Страсбург, где у его семьи были верные друзья, университетские профессора и богословы. Там он подружился с будущим историком-математиком и плодовитым писателем Бернегером, автором важных трудов по истории и культуре Эльзаса. В следующем году Иоганн Валентин возвратился в Тюбинген, Завёл знакомство с Поликарпом Лейзером, о котором мы не раз ещё будем говорить, сблизился с миром художников, начал обучаться игре на гитаре и лютне. Его бывшие преподаватели, в частности Хаффенрефер, проявляли к нему отеческую привязанность. Он подружился с Тобносом Гессом и Абрахамом Хельзелем. Первый, как скажет позднее его Ган Валентин, Был низу рядной личностью, человеком широких знаний и полкой веры. Второй, австрийским дворянином, их связывало исключительное поистине христианская дружба. Новые связи вновь навлекли на Андрея злобу и клевету. Гес и Хельзель верную дружбу с которыми он сохранит навсегда. Гесу посвятит надгробное слово проявляли интерес к движению иллюминатов, что выражалось в тайной передаче с факультета на факультет книг мистической направленности. Своеобразный протест объединял многих студентов Германии, Австрии и даже Венгрии. Гесс и Хельзе посвятили в тайну Андрея и Безольда. Те и так увлекались подобными сочинениями. Об этом прослышал Иоганн Фридрих, новый ректор Тюбингенского университета. Примечание. Некоторые историки путают этот эпизод с делом о нарушении моральных норм, о котором мы упоминали ранее. Конец примечания. Этого было достаточно, чтобы начать тяжбу, в которую оказались втянуты Андреэ и Безольд. Фридрих счел сие удобным поводом для окончательного отстранения Иоганна Валентина от церковных должностей, так как Одно только подозрение в хилиазме и энтузиазме автоматически выводило подозреваемого из рядов лютеранского духовенства. Лишь вмешательство герцога Вюртембергского Фридриха верного памяти Иоганна Андрея позволило Иоганну Валентину избежать формального осуждения. Случившееся, однако, помешало ему вернуться в университет, как он того хотел. Примечание. Некоторые исследователи пытались увидеть в движении так называемых ополченцев зачатки тайного общества, заявляя, что именно Гессу и Хельзелю обязан Андрея своей пресловутой склонностью к секретным организациям. Однако никаких доказательств они не приводили. Утверждалось еще, что трое друзей участвовали в работе тайного общества науметров. На самом деле книга Студиона «Науметрия» порицавшая папу и сына по Магомета и описывавшая внешний и внутренний храм, то есть священное писание и натуру через диалоги ангелов, намекала не на собрание, конференцию евангелических ополчений, имевшее место в Люнебурге в 1586 году, а на ожидание Второго пришествия Христова, связанное с появлением в 1572 году Звезды. Нет указаний на то, что ополчение существовало на самом деле. Пристрастные поиски подтверждений данной версии результатов не принесли. Столь же сомнительно, что рассудок Студиона поморочили видения, о которых он повествует. Он всего лишь пользуется символическим языком, обычным для того времени. Конец примечания. Андреэ решает окончательно отказаться от занятий богословием. Чтобы заработать на хлеб, он становится воспитателем сначала в Бавьере, в семействе барона Катинорума Лавеньи, затем у Фридриха Вюртембергского. Совсем недалеко в Диленгене, средоточие немецкого католицизма, после схизмы обосновался епископ Аугсбургский. Андреэ входит в контакт с иезуитами, устроившими в Деллингене что-то вроде университета в изгнании, откуда они вели полемику со сторонниками реформации. Это, однако, ни к чему не привело. В католицизм Иоганн Валентин не обратился, в отличие от Безольда, который 20 лет спустя стал католиком. Отнюдь. Очевидно, впрочем, что в духовном развитии Андрея наступил переломный момент – По примеру Безольда, Хельцеля и Гесса он склонился к мистицизму Арнта. Официальное лютранство вызывало у него лишь презрение и ненависть. Не привлекал его и продажный Рим. Душой он тянулся к чистому, незамутненному, бескомпромиссному евангельскому учению. Кальвинистов немецкая евангелическая церковь поносила едва ли не чаще, чем папу. Иоганну Валентину хотелось самому разобраться, в чем тут причина – В 1611 году, после путешествия по Франции, северу Италии и Испании, он отправился в Лозанну и Женеву. Путешествие произвело на Андрея ошеломляющее впечатление. Он с восторгом пишет о нем в своей автобиографии. Некоторые историки в своей предвзятости потом на это ему пеняли. В суровости кальвинистского учения Иоганн Валентин видел подражание Иисусу Христу в то время как в лютеранстве религиозный дух был выхолощен сухой казуистикой и прагматизмом. Разумеется, выдающиеся личности вроде его деда и Иоганна Арнта, добровольно уединившиеся в захолустном эйс-лебене, составили исключение. Именно в Женеве, скажет впоследствии Андрея, он впервые осознал свою миссию – споспешествовать торжеству христианства. Из Швейцарии Он направился во Францию, благодаря библиотеке Безольда он немного знал французскую литературу. Ему нравился независимый, живой, изобретательный склад ума французов, столь похожий на его собственный. На некоторое время он обосновался в Париже, но в 1612 году, выучив между двумя своими странствованиями итальянский язык под руководством все того же Безольда, Он пересек Альпы, имея на руках рекомендации влиятельных особ, дабы воочию увидеть распущенность римского духовенства, которую ему расписывали в самых мрачных красках. Скоро он убедился, что все так и есть. Светская, подчас развратная жизнь Прилатов, оставшаяся таковой, несмотря на все потуги контрреформации, окончательно отвратила его от католицизма и укрепила веру в правоту Лютера. Теперь он уже не сомневался в своем предназначении. Он должен служить церкви евангелической и миру, а не потакать своим прихотям по примеру эпикурейцев. Отринув свое «я», больной и несчастный Иоганн Валентин, возвратился в Тюбинген. Настало, наконец, время для старика Хафенрефера, профессора теологии, вернуть блудного сына на правую стызю. Хафенрефер – Приютивший в этот раз Иоганна Валентина был давним добрым другом семьи Андрея. Он держал на коленях юного Иоганна Валентина, еще будучи сборщиком пожертвований в Херенберге в 1586 году. Старца немало огорчила история с ополченцами. Теперь он взялся подогревать рвение явно в том нуждающегося юного богослова, который в неплохой ученической работе под названием «Сумма христианской доктрины» подытожил взгляды своего учителя. Работу приняли хорошо, заблуждения юности Иоганна Валентина были преданы забвению. Весной 1614 года его послали отправлять службу в небольшой вюртембергский городок вайхенген В том же году он женился. Все говорило о том, что молодой человек взялся за ум. А между тем, именно в 1614 году появился розенкрейцерский манифест, авторство которого большинство историков приписывает Андрея, хотя сам он это отрицал. Опущу пока 1614 и 1615 годы, об этом периоде его жизни известно мало, и 1616 год, когда появилась химическая свадьба христиана Розенкрейца, якобы созданная им в юные годы. С 1616 по 1619 год Андрея старается убедить всех, что братство Розы и Креста не более чем шутка. Множатся памфлеты и сатиры, под его именем, написанные на латыни и по-немецки весьма бойким пером с редкой выдумкой и пылом. Наряду с этим он пытается основать другое общество, что-то вроде христианского града, противостоящего недостойному фарсу Фама. В 1617 и 1618 годах он выпускает две части приглашения Христова Братства, стремящимся стяжать священную любовь. Манифест выступал за сплоченный союз единомышленников, которые, возрастая в братской любви и молитве, сообща трудились бы для обретения истинно-христианской жизни. Он призвал возвратиться к простоте нравов, созерцанию, самоотречению, совершенному братству людей. Если исключить легенду о христиане крейце манифест ставил те же цели, что и Фама. Своими идеями Андрея Увлек многих друзей, имена их он нам сообщает. Он устроит воображаемое государство Христианополис, нечто вроде Нового Иерусалима, на земле находящееся под эгидой самого Бога. Труду предшествует великолепное описание схожего с монастырем Града. Эту работу Андрея посвятил своему наставнику Иоганну Арнту, как его во всем превосходящему – подчеркивая, что он многим обязан изобретателю иерусалимского поселения. Сам он лишь еще раз явил миру картину будущего Града. Чертеж был составлен с помощью одного саксонца – Вильгельма Вензе. Небольшая по объему работа была напечатана в 1620 году и разослана во все концы Европы, чтобы дать читателю повод для размышления и поспособствовать его духовному преображению. Однако вскоре на всей территории Германии вспыхнула война. Друзей раскидало в разные стороны, большинство экземпляров книги пропало. До нас дошло лишь название «Десница христианской любви, протянутая людям». Часто упоминаемое в письмах андре этого периода, в частности датированных 1642 годом, письмах его покровителю, принцу Августу, князю Брауншвейкскому, В том же 1620 году Иоганна Валентина назначили управляющим монастыря в Кальве, Вюртемберг. Война была в самом разгаре. Кальв был предан огню. Андрея лишился ценных рукописей, в частности рукописи Теофила, которого он как раз заканчивал. Никакой надежды претворить в жизнь амбициозный план построения идеального града не оставалось предстояло заняться более неотложными делами. Андрея основал общество оказания помощи местным рабочим, студентам, больным и неимущим. Однако он не порвал и с высокой мистикой. В 1622 году это принесло ему новые неприятности. Издатель Тюбингенского университета иоган Витт подпольно выпустил большое количество мистических и таосовских трудов, среди которых были труды Арнта, как мы еще увидим, духовного учителя Андрея и его друзей. Вейгеря официальное лютеранство его отвергало, а также мистиков Фомы Кимпийского, Таулера и других. Вид распространял свои книги по всей Германии и Австрии, вплоть до Венгрии, так словно возродилось движение ополченцев. По запросу Страсбургского университета в Тюбингене началось расследование тайной деятельности вида. Было установлено, что тот устраивал у себя сходки, в которых участвовали андре Безольд, их друг-профессор права Мартин Ремелин и некий герцог Циммерман, проживавший у вида и учивший его детей. Бывший университетский преподаватель, изгнанный из Марбургского университета за проповедь «Хелиазма» и «Фотиевой ереси», Циммерман представлял собой законченного энтузиаста. Началась тяжба, в которую вовлекли Андреа и Безольда. Однако его ган Валентин не впал в уныние. В 1624 или 1625 году со своими нюрнбергскими друзьями, по-прежнему верными планам, представленным в Деснице, он воссоздал христианский союз, теперь уже состоящий из четырех человек, преданных общему делу и готовых биться за идею насмерть. Политическое и военное положение вскоре улучшилось, и в 1628 году Андрей выпустил новый манифест и переиздал те, что появились в 1617, 1618 годах. Новый манифест носил название Пример истинного христианского союза. Впрочем, усилия Андрея ни к чему не привели, и хотя он, несмотря на все сопутствующие трудности не отказался от самой идеи Союза, в 1642 году все же признал, что общество так и осталось на бумаге. Наступил момент, когда, потрясенный происшедшими событиями смертью Густава Адольфа в 1629 году, внезапно вызвавшими крушение всех надежд, и в связи с пошатнувшимся здоровьем он уже намеревался отступиться трогательном письме своему большому поклоннику Каменскому, он сетует на новую неудачу, говорит, что слишком слаб, чтобы возобновить борьбу и очистить Авгеевы конюшни. Он добавляет, передам вам все, что у нас осталось после нашего поражения. Будем рады, если предприятие наше хоть как-нибудь выживет. Примечание. Здесь я лишь в общих чертах касаюсь истории основанных Андрея Союзов. Более подробно эта тема будет рассмотрена в главе 11. Конец примечания. Такой вот был человек Иоганн Валентин Андрея, неутомимый идеалист, с юности до старости лелеющий одну мечту – выпистывать образцовое общество, живущее по заветам Христа и через преображение человека, готовящее почву для нового Иерусалима, для Четвертой империи. Причем, каждый из неудавшихся попыток, коими как вехами отмечена его жизнь после крушения собственно розенкрейцерского движения в 1620 году, мы видим, если судить по манифестам, попытку воплотить самые важные и действенные цели братства Розы и Креста. Умер Иоганн Валентин Андрея 24 июня 1654 года, несколько месяцев спустя после того, Своего назначения настоятелем Адельбергского аббатства. Ссылаясь на пошатнувшееся здоровье, он тщетно умолял князя Августа избавить его от столь почтенной должности. К тому времени сломленный человек, он пишет автобиографию, которую ему уже не суждено было окончить. Андрея имел право назвать пройденный им путь сотканным из множества заблуждений и всяческих перипетий, когда он сталкивался с препятствиями, несправедливостью, клеветой, преследованиями, нападками, притеснением, болезнями, неблагоприятными поворотами судьбы. На портрете, датируемом последними годами жизни, изображен подточенный болезнью человек с широкоскулым изможденным лицом, Грудь прикрывает борода патриарха, седая, густая, ухоженная, высокий прямой лоб, доброжелательный, мягкий, чуть усталый взгляд, направленный вдаль, словно высеченный из камня мощный нос с горбинкой, длинные усы клином, густые вьющиеся волосы с проседью, крупными прядями обрамляющие виски и не спадающие на широкий гофрированный воротник в стиле Генриха IV». Глава мечтателя Дон Кихота, борца за правду, скорее созерцателя, чем созидателя. Андрея пользовался большим уважением непредвзятых, достойных доверия современников. Им восхищались самые выдающиеся умы той эпохи. Просвещенный государь поддерживал его. Простодушный от природы, часто дававший повод для клеветы Иоганн Валентин, «Ни в коей мере не заслуживал сурового осуждения некоторых историков, которые в ослеплении своем не могли ему простить того, чем он занимался после спада розенкрейцерского движения. Именно ему, хотя, скорее всего, не ему одному, братство Розы и Креста обязано своим возникновением, и мы не видим ничего зазорного в следующем свидетельстве о нем. Даже его дети, как бы приветлив он с ними ни был, приближались к нему с опаской и трепетом. Просто он излучал суровость, постоянно возвещая близость предела скончания времен. Во всех духовных предприятиях Андрея рядом с ним всегда был его лучший друг крестов Безольд. Вместе они были замешаны и в деле ополченцев. Безольда Андрея упоминает одним из первых среди своих соратников при организации Христианского Союза. Некоторые из исследователей, ссылаясь на то, что никто из современников чаще его не упоминает о Баккалине, несколько поспешно заключают, что Безольд и есть анонимный переводчик этого произведения, в частности главы 77, напечатанная перед Фама. Гипотеза вполне правдоподобная, тем более, что определенные обстоятельства, казалось бы, подтверждают такое мнение – однако точно утверждать это не представляется возможным. Безольт на 9 лет старше Андрея родился в 1577 году в Тюбингене и никогда не покидал родного города, где изучал историю и право, потом стал юрисконсультом, а с 1610 года преподавал право в университете. Неразговорчивый, но приятный в общении, он терпеть не мог никакого проявления гордыни. На Иоганна Валентин он постоянно и во многих отношениях оказывал глубокое влияние. Эрудиция у него была феноменальная. Безольд владел девятью языками, древними и современными, интересовался самыми разнообразными сферами духовной деятельности и оставил не менее 92 работ по широкому кругу вопросов. Безольд был выдающимся эллинистом, знатоком философии пифагорейцев и платоников, а также герметистов-стойков-неоплатоников. Он знал древнееврейские и, вероятно, арабские языки. Как и составители Фама, он утверждал, что греки заимствовали большую часть своих знаний из древнееврейской и египетской традиций, оплодотворивших также арабскую мысль и непосредственно восходящих к божественному источнику. Безольд полагал, что первые философы, в частности Орфей, распространяли тайное учение посредством эзотерических символов, подобных тем, которые, по словам каббалистов, содержатся в Ветхом Завете. Фама свидетельствует именно об одной из сторон таких сокровенных письмен и символов. Для Безольда иудейская традиция – древнееврейский язык, остатки богатств Эдема – И в книгах Каббалы он рассчитывал обнаружить настоящий кладезь мудрости. Нам неизвестно, читал ли он их на языке оригинала, но среди ближайших сподвижников Андрея, преподававших в Тюбингене, было несколько виднейших гибраистов того времени. Безольт интересовался различными религиозными традициями, собирал всевозможные сведения о верованиях классического Востока, Вавилона, Персии и даже Индии – Мудрость брахманов внушала в те годы столь же безмерное уважение, что и сегодня. Безольд, впрочем, метил выше, отдавая предпочтение мистики перед простой эрудицией и спекулятивной философией. Его подстегивал пример великих мистиков Запада. Он штудировал не только мастеров сокровенных наук Парацельса, Рамуса, Лулия, Пикаделла, Мирандолы, но и великих богословов Майстера Экхарта, Таулера, Рюисбрука, великолепного, которым посвятил важные работы. Благодаря им он сумел отречься от рая суетных развлечений, мирских удовольствий, удерживающих тело и дух в рабстве. Именно здесь, а не в ничтожном соперничестве конфессий и ритуалов, прозревал он истинное поле брани. Для него существовала нерасторжимая связь между тайными доктринами иудаизма, Платоном, Гермесом и Зараастром, на чем в заключительной своей части настаивает и Фама. Несмотря на внешние различия, они по Безольду – части единственно верной религии, однако достичь наивысшего откровения мечтает грубое строение наших органов чувств, наше рассудочное мышление, достичь его можно лишь через самоотречение. Следует умершвлять плоть, следует убедить себя, что красота – всего лишь пустая видимость, выводящая нас в заблуждение, что власть – самообман, а точные науки ведут человечество в тупик. Надо развивать в себе способность к экстатическим состояниям, дабы непосредственно соединиться с единым и неделимым Богом, осознать сложность присущую абсолюту, взаимопроникновение субъекта и объекта, единого и множественного, конечного и бесконечного. Совершенствовать нужно одну только душу. Эти идеи нам уже знакомы, от звуки их мы находим в фама. Разумеется, чтобы стать мистиком, одного желания мало, нужна благодать, особая предрасположенность. Их-то как раз Безольду не хватало, поэтому он и не смог продвинуться дальше начальной ступени. Его философское видение кажется натужным, в нем преобладает эрудиция. Как только, пишет он, незыблемый природный закон, в с извечно противостоящими друг к другу согласием и раздором, равновесием противоположностей фундаментальным принципам магии и алхимии, создали и образовали ограниченные вещи, всемогущий и премудрый творец увидел, что его прекраснейшее творение преисполнено совершенством что наложение вечных небес на тленный непостоянный мир образует своеобразное зерцало для неприходящих вещей и вещей, подверженных гибели, и тогда создан был микрокосм благодаря искусству и изобретательности создателя, символизирующий и отображающий макрокосм, основанием которому служат небо и земля. Об этом говорили Зороастер и Герместрис Мегист. О, человек, чудесное произведение дерзновенной природы! Пропитав тебя собою, природа создала чудо из чудес, достойное восхищение. В тебе сочетаются вечные небеса и смертная персть. И потому человек есть некий божественный дух, привязанный к земле, или, по словам Синеки, часть божественного духа, заключенного в плоть. Здесь Безольд ясно выражает основную идею всех сокровенных традиций, от первых философов до христианских мистиков Экхарта и Рюйсбрука, идею которую должны были осудить и римская, и реформированная церковь о божественности человеческой души. Подспудно она нашла отражение в розенкрейцерских манифестах, и ею, безусловно, проникнуто первоначальное учение «Розы и креста». Экликтичность взглядов Безольда, которая, казалось, делала его более терпимым к взглядам недругов Лютерова учения, не уберегла его от постепенного, но глубокого перелома в сознании. В 1630 году в Хельбронне он перешел в католицизм. Этот шаг внес разлад в его отношения с Андреем и привел к разрыву. В 1612 году, возвратившись в Тюбинген, Иоганн Валентин нашел нового друга. Молодой саксонский дворянин Вильгельм Вензе, как и Андрее, был последователем Иоганна Арнта и ярым приверженцем его учения. Арнт – одна из самых знаменитых фигур того времени. На мой взгляд, его смело можно считать духовным отцом тех, кто стоял у истоков общества Розы и Креста. Арнт, 1555-й, 1621 изучал богословие в Тюбингенском университете под руководством ученика Якова Андрея Поликарпа Лейзера, старшего, чей сын фигурирует у Иоганна Валентина в списке основателей Христианского союза. а Затем он продолжил учебу в Страсбурге, где смог ближе познакомиться с мистицизмом Иоханна Таулера, великого страсбургского проповедника XVI века. Арнт перенял его религию сердца, не столь проникнутую метафизическими видениями, как у майстера Экхарта, но алчущую христианского идеала, полную стремление подражать Иисусу Христу, полную веру и сердечного рвения, которые открывают человеку мистический путь. Арнт усвоил главный принцип системы Таулера с разделением адептов на служителей друзей и тайных сынов Божиих. Он посвятил пространные труды майстеру Экхарту, чьи писания наряду с писаниями святого Бернарда, Фомы Кимпийского и рюсбрука постоянно подпитывали его творчество. Отвергая догматизм, в котором погрязло официальное лютеранство, и стремясь оживить в сердце источник веры и истинного добра, Арнт обратился к учению своего старшего современника Валентина Вейгеля. 1533-1588, оказавшему глубокое влияние на многие великие умы того времени, в частности, на Якова Беме 1575-1624 и породившему ненавистную духовным властям секту энтузиастов. Примечание. Беме, названного тефтонским философом сына бедного крестьянина, быстро увлекли процельсовский мистицизм и учение Вейгеля. В своей книге «Аврора», написанной в 1612 году и опубликованной только в 1634 году, он проповедует полное слияние мистики и естественной науки, манизм, помещая непосредственно в глубины Божьей противоположение добра и зла и утверждая таким образом божественную сущность процесса творение мира, которое в один прекрасный день приведет к его преображению. Лютеранское духовенство Герлица, раздраженная такой ересью, учинила над Беме церковный суд. Книгу было решено сжечь. Конец примечания. В противовес сухой ортодоксии Вейгель тоже подчеркивал важность религии сердца, внутреннего света, дающих знания и обусловленных присутствием в нашей душе Бога, помазанием святым духом, образ который мы находим в исповедании. Вегель ратовал за духовную смерть человека и его возрождение во Христе, в котором и с которым мы должны жить. Вегеля примечания. После учебы в Лейпциге и Веттенберге Вейгель служил пастором в Шопау близ Шемница. Его многочисленные труды появились лишь между 1604 и 1619 годом, время начального этапа истории розенкрейцеров. Но с молниеносной быстротой его учение распространилось во второй половине XVI века. Наперекор суровой ортодоксии официального лютеранства Вейгель, прославлял внутренний свет, исходящий от Божьего присутствия и исполненности Святым Духом. Только этот свет дарует истинное знание. Вегель желал смерти ветхого человека, чтобы в людях родился и жил Христос. Отрицая правоту как имманентное качество, он выступал за правую жизнь верующего, соединившегося с Христом. Конец примечания. Вегеля вскоре нарекли одним из самых опасных еретиков своего времени – Его книги неоднократно сжигали. Правда, его учение, зачастую плохо понятое, со временем приобрело достаточно странные черты. Один из его последователей даже объявил себя воплотившимся Христом и архангелом Михаилом. Примечание. Изыкие Метен, умер в 1640 году. Конец примечания. Лютеране так ненавидели Вейгелиан и энтузиастов, что даже же Фама упоминает их как врагов религии. В начале XVII века вызывали подозрения и подвергались преследованиям все, кто так или иначе шел этим путем. Не избежал нападок и Арнт. После появления в 1605 году его первой книги об истинном христианстве ему пришлось покинуть Брауншвейг, где он до Толи пребывал. Он принял приглашение князя Мансфельдского и укрылся от недугов в Вейслебене, Пруссии. Его подозревали, с полным основанием, кстати, в вейгелианстве. Нападки возобновились после смерти Арнта, и если бы не отпор со стороны его последователей, Андрея, Лейзера-младшего и Герхарта, ортодоксальные лютеране вытравили бы из памяти потомков имя этого философа. Как и исповедание розы и креста, Арнт утверждал, что для спасения достаточно прочесть Библию, понять ее и жить по ее заветам. Он говорил, что Бог создал человека чистым, невинным, непорочным душой и телом, чтобы тот узрел в себе образ Бога невидимого. И если путем духовного брака с Христом, как выражался Арнт, Человек распознавал в себе образ Божий, он соединялся с Богом и в этом слиянии обретал отдохновение, покой, блаженство, жизнь вечную. Это распознавание или воскрешение Адама должно стать целью истинного христианина. Он представит его внутреннему взору Троицу, запечатленную в нем Трояка через разум, волю и сердце соответствующей Господней святости, справедливости, доброте и ангелической любви, силе и чистоте. Эту классификацию Арнт заимствовал в хорошо знакомой ему алхимической традиции. Для него она, однако, не была простым умственным построением. Для достижения этой духовной лепоты следовало полагал он покаяться, возлюбить ближнего, отрешиться от земных благ. Тот, кто привязан к земному, по мнению Арнта, сумеет постигнуть лишь буквальный смысл священного писания. Ему не откроется истинная мощь и сокровенная манна. Поэтому, утверждает Арнт, следуя основным своим наставникам, Вейгелю и Фоме ветхий человек в нас должен умереть, дабы жил человек обновленный. Только тогда возродится истинный христианин, сознающий тщиту всякой науки, и всякого знания о которой возвещают и розенкрейцерские послания. Так через учение Вегеля и Арнте находили отклик идеи майстера Экхарта брука Таулера Фомы Кемпийского, чьи труды он тщательно штудировал. Арнт с глубоким уважением относился к андрея который всегда почитал его своим учителем и духовным отцом и обращался к нему за советом относительно своих планов и затруднений, с которыми ему приходилось сталкиваться. Аренд отечески ободрял Андрея, когда тот был в ссылке, побуждая его вернуться на богословскую стызю. Андрея, в свою очередь, был одним из наиболее рьяных защитников своего старшего товарища, и даже потом, когда недруги попытались очернить имя Арнта и обвинить его в ереси, Андрея продолжал заступаться за своего великого предшественника и превозносить его труды. Андрея еще припомнит его отвагу в этом деле. Благоговение Вильгельма Винзе перед проповедником из Эйсли-Бена сыграла не последнюю роль в дружбе двух молодых людей. Их общая привязанность оказалась одной из главных побудительных причин для всех предприятий Иоганна Валентина. «Именно Вильгельм Вензе подвигнул меня на создание христианских обществ», скажет он в 1642 году своему покровителю князю Августу. «Саксонский дворянин украшение благородного сословия лишь немногим старше Андрея». Винзе начал изучать право в Тюбингене в 1613 году после того, как прошел другие дисциплины в Виттенберге, Базеле и Страсбурге. Он сразу снискал расположение правоведа Бизольда, с которым в первый раз встретился, когда вместе с компанией молодых дворян проживал на Грисбахском курорте в Бадене. Бизольд находился там с Хетцелем и Андреем. Первые двое, по всей вероятности, оплачивали пребывание Андрея в этом заведении. Вензе с Андрея сразу прониклись взаимной симпатией, ведь оба они шли одним и тем же духовным путем. Поначалу Вензе больше привлекали путешествия живопись, которой он особенно интенсивно занимался в Страсбурге – Механика, искусство, фортификации и языки мертвые и живые, итальянский и испанский. Но с некоторых пор главным для него стали сакральные медитации. Страсть это сближала Вензе с Иоганом и Валентином, хотя характеры у них были разные. Боевой петушок Вензе все в их семье были такие порывистые, стремящиеся во что бы то ни стало добиться своего. Однако все его любили за полки нрава полная противоположность мыслителю и мечтателю Андрея. Вступив на путь подражания Иисусу Христу, Винзе под руководством старика Хафенрефера взялся за изучение богословских проблем, хотя его занятия не были упорядоченными. Он все время подстегивал Андрея в его начинаниях. Так ему не терпелось увидеть Царство Божие на земле. Его воодушевляли самые разные проекты, Он постоянно пытался согласовать между собой усилия окружающих. Именно Винзе предложил назвать христианский союз, мысль о котором вынашивал Андре, городом солнца. Название это Винзе заимствовал у Кампанелло, итальянского философа, к чьим идеям он приобщился во время своего первого путешествия в Неаполь в 1614 году. Вен Зе, которому быстро опостылила публичная жизнь советника при Альтенбургском дворе, поощрял любые, даже заведомо бесперспективные идеи своего друга. Если кое-где любознательным умам представляют некое вымышленное братство, — приводил впоследствии слова своего приятеля Андрея, — и если подобная публика принимает благосклонно Почему бы тогда не попытаться без промедления сотворить нечто более существенное? Между тем, в Альтенбурге саксонский дворянин близко сошелся еще с одним другом Андрея, местным уроженцем Тобиасом Адами, правой рукой Кампанеллы. Без сомнения, именно Адами первым направил Вензе к итальянскому философу. О несчастьях Кампанеллы в ту эпоху знали все, так же, как в XIX веке, знали о жизненных перипетиях Пелико. Поначалу Томмазо Кампанелло 1568-1639 преподавал философию Фомы Аквинского в доминиканском монастыре в своей родной Калабрии. В Кузенце он открыл для себя философию Телезио, пока еще сохранившуюся в школах, основанных его великим старшим современником. После этого Кампанелло порвал с Аристотелевой схоластикой и загорелся идеями Телезио. Теперь он стремился неправильно рассуждать, а перестроить христианское общество на иной лад. Он перешел к действиям, так, по крайней мере, утверждали его испанские хулители и преследователи, хозяйничавшие в то время в Неаполе. В Калабрии он вместе с несколькими монахами и дворянами замыслил злодейский заговор с целью освободить страну от иностранного гнета. Во всяком случае, именно в этом его обвинили в 1599 году испанские власти и бросили в темницу. Ему пришлось пробыть там 27 лет, мужественно снося мучения, которым его особенно на первых порах подвергали, менее выносливый на его месте давно бы отдал богу душу. Новая власть, не столь суровая, сделала ему поблажку, ему разрешили писать. Среди созданного им в тюрьме труды по философии, естественным наукам, астрономии, астрологии и политической этнологии лишь в 1626 году папа Урбан VII, сжалившись над ним, сумел вызволить его из неапольской тюрьмы. Для этого он прибегнул к уловке заявил, что Компанелло, как еретик, должен предстать перед трибуналом инквизиции. Для вида папа заключил Компанелло под стражу, дав ему возможность доказать каноничность своих взглядов и выпустил на свободу, облачив доверием и назначив ему внушительную пенсию. Испанцы поняли, что их обвели вокруг пальца и попытались снова его схватить. Компанелле пришлось бежать во Францию, где Людовик XIII предоставил ему более надежный приют, Умер Компанелло в Париже в 1639 году. После 1610 года Компанелли в его неапольской тюрьме позволили свободно принимать друзей, людей просвещенных, философов. Доверенным лицом его стал Тобиас Адами. Произошло это между 1611 и 1615 годом. Точнее сказать невозможно. Примечание. С 1611 по 1613 год Адами в качестве домашнего учителя вместе с Рудольфом фон Бинао путешествует по Греции, Сирии, Палестине, Италии. Странствуя по Италии, он несколько раз посещает Кампанеллу. Конец примечания. Во всяком случае, после 1613 года Адами привез в Тюбинген рукописи своего духовного наставника, написанные им в большинстве своем по-итальянски. Он перевел их на латыни, немецкий язык и издал, снабдив полными патетики предисловиями. Так наши тюбингенские друзья познакомились с трудами и взглядами компанеллы, в частности с городом солнца. Компанелло, вопреки Платону, учил, что идеи как прообразов всех вещей не существует, есть только бытие и небытие, ничто. Примечание. Представляется, что Жан-Поль Сартер в пьесе «Дьявол и Господь Бог» не только создал пародию на город солнца, но и заимствовал у Компанелло основные понятия своей философии. Конец примечания. Диалектические и схоластические спекуляции не могут, по его мнению, отточить человеческую мудрость, которая основывается на одних лишь наблюдениях. Однако и ошибки, свойственные тогдашним философам, Кампанелло призывал избегать. В философии, подтвержденной чувствами и в более поздних своих работах, Кампанелло различает два способа постижения мира – принимая одну единственную трансцендентную реальность. Органы чувств, полагает он, позволяют нам узнать лишь вещи мира физического. Внутренние чувства или интуиция, свойство сугубо человеческое, дает нам возможность постичь мир божественный. Но в основе своей две эти области знаний суть одно – Бесконечное бытие – источник всего конечного, и конечное сосуществует как в сфере бесконечного, так и в противоположной ей сфере проявленного. У бесконечного бытия три атрибута – сила, премудрость и любовь, которые в латентном и ослабленном виде присутствуют и в конечном бытии. В своем становлении человек укрепляет эти три качества с тем, чтобы на земле с помощью и по образу животворящего – и воинствующего Христа воцарилось царство Божие. Нетрудно заметить, насколько идеи католика Компанеллы близки идеям лютеранина Арнта и, как мы впоследствии покажем, всей традиции христианских иллюминатов. Для Компанеллы и для Арнта – Как и для составителей розенкрейцерских манифестов, общество должно воплощать в себе христианские идеалы, стремиться как можно полнее причаститься бесконечному бытию с поправкой лишь на телесные нужды. Подобное идеальное общество полностью противоположно обществу современному, в котором почти безраздельно царят зло, заблуждение, ложь, проистекающие из людского эгоизма и частных интересов. Компонелло знакомит читателя с утопическим городом Солнца, который Вензе, как мы видели, взялся воплотить в жизнь на основе одного из христианских союзов, задуманных Андрея. Идеальный город Компонелло очевидно вдохновил Иоганна Валентина на создание описания государства Христиана Полиса, немного напоминающего Новую Атлантиду Фрэнсиса Бэкона. Примечание Влияние города Солнца на описание государства Христианополиса было полностью доказано. Конец примечания. Бог предстает у него правителем, обитающим за пределами мира, избранным народом и правящим через своих представителей силу, премудрость, любовь. В городе царит настоящий коммунизм. Эгоистические интересы отдельного индивидуума всецело подчинены интересам общества, что ведет к упразднению частной собственности. Политика тут ни при чем. Мы имеем дело с прямым приложением идей изначального христианства. Кампанелло утверждает, что его взгляды не выходят за рамки католического учения, каким, по крайней мере, он в себе его представляет. Однако он полагает, и это не самое меньшее из его притязаний, роднящее давнюю, калабрийскую традицию с реформой и через нее с фама, что именно современная римская церковь как организация препятствует пришествию Бога на землю. По примеру, многих до него Кампанелло почитает Папу Антихристом. Лишь после 1633 года, когда к нему проявил благосклонность Урбан VII, из-под пера Кампанелло выходят труды по защите папской власти, в частности, царство Мессии. При этом Кампанелло обрушивается на превратившееся к тому времени в фарс розенкрейцерское движение, которое никому уже в голову не приходит защищать. Об отношении итальянского философа к авторам Фама следует судить не по парижскому периоду его жизни, как это делает Сидир. Впрочем, не надо впадать и в противоположную крайность, как кинаст который совершенно напрасно, ограничиваясь лишь работами современников Андрея, решил, что Компанелло стоял у истоков розенкрейцерского движения. И все же во взглядах Компанеллы и розенкрейцеров было слишком много общего, слишком тесно они были связаны друг с другом. Это позволяет думать, что Компанелло одобрительно относился к Тюбингенскому кружку, в который входили, по крайней мере, некоторые из авторов манифеста и вдохновлял его членов на поиск истины возможно не только общей неприязнью лютеран к испании но и памятью о пребывании комппанелы в тюрьме объясняется та ненависть к испанцам которая сквозит во многих местах фама и конфессию особенно о описаниях испанских злоключений христиана розен крейца который по возвращении с Востока и из Африки вынужден был во избежание худшего спасаться бегством из Испании. Антииспанские настроения присутствуют и в сатире Бакалини. Итальянский полемист был завзятым врагом испанцев. Понятно, что папа не мог долго держать во властных структурах городов папского подчинения фигуру столь неудобную. Попав в опалу, Бакалини вынужден был даже укрыться в Венеции, где и погиб в 1613 году в уличной драке. В последние годы жизни он написал хлесткую политическую сатиру «Новости Парнаса», в которой затрагивались также проблемы философии и морали. Сатира была опубликована в 1612 году и стала одной из самых читаемых книг во всей Европе. В 1615 году появился ее отличный французский перевод «Де Фугасса». В 1617 году вышел в свет немецкий перевод без указания переводчика и места издания. Этот текст не полностью идентичен тексту всеобщей и полной реформации, помещенному перед Фама, как утверждалось ранее, хотя и очень к нему близок. Ясно, впрочем, что их написал один и тот же человек, который впоследствии лишь слегка улучшил первоначальный вариант. Я уже упоминал о предположении, будто единственный автор обеих версий – Кристоф Безольд. Основой этой гипотезы послужило простое недоразумение. Примечание. Бегеман с подачи Кача приписывает Безольду суровую отповедь розенкрыцерам которую на самом деле в книге, переведенной Адами, высказал Компанелло. Конец примечания. Впрочем, частые поездки Вензе и Адами в Италию, откуда они привозили последние книги и рукописи Компанелло, наводят на мысль о том, что именно в Тюбингенском кружке следует искать распространителей переводчиков всеобщей и полной реформации и новостей Парнаса. Снабжая некоторые из своих писаний – Примечание. Например, «Турбо». Конец примечания. Надписью «Геликон» возле Парнаса Иоганн Валентин, возможно, отдавал дань итальянскому полемисту, указывая на подспудную связь между своим и его творчеством. Так или иначе, столь хрупкие доказательства не дают основания доподлинно установить, кем на самом деле были анонимные авторы манифестов. Это столь же рискованно, как утверждать, будто творчество Кампанеллы в наибольшей степени подвигло розенкрейцеров на их деяния. Причины тут не столь очевидны и не столь просты.